Такие почти никогда не заводили детей. Другие, их оказалось много больше, могли выдержать двоих. Но уже и после первого рискуйти вниз возрастало неимоверно. Малейшее неблагоприятное воздействие, возмущение магических сил, читоки пронзали весь Эльфран и происходило непоправимое. И все же дети рождались. Редко, но рождались. Эльтара все собиралось спросить об этом мать и каждый раз откладывала, не решаясь.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 Хотя вряд ли кто сможет выжить, если тело разорвано пополам, да еще и сотканными магией когтями. Принцесса простилась с отцом, лорды и нобили ждали начала коронного совета, а Эльтара, как бы не интересовали ее любые, даже самые мелкие новости земель Эльфрана, сейчас хотела прежде всего поговорить с матерью, а потом заняться ками. Мама, мама, ответь мне. Это не слова и не мысли.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 А про рождённого волной скажу тебе так. Он, похоже, и не жив, и не мёртв. Не могу понять пока. Мы тут пытаемся разобраться. Пожалуй, тебе здесь помочь может только камень Таэй. -то, Но будь очень осторожна. Хотя всё равно, ведь это не больше, чем слова. Ты ещё так молода, дочка. Тебе ещё так не скоро уходить вниз. Так что ищи его. Ищи жениха. И если есть хоть малейшая надежда, что он жив... Ищи, переверни небо и землю, но найди. Казалось, с души илтары хлынул поток огня. Ушедшая вниз намек лишилась терпения, и потрясённая принцесса поняла, какие страсти бушуют там в непроглядной тьме сырых подвалов, под толчами зачарованных перекрытий и сводов. Они говорили ещё долго. Спасение Ками мать одобрила.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 Камень Таэ имел густой темно-зеленый цвет, как у листвы лип или кленов в самый разгар лета, и был весь перевит черно-коричневыми прожилками, точно доставляемые гномами малахит. Рисунок на поверхности камня непрестанно изменялся. Прожилки вились точно живые, из-под зеленоватых завитков порой пробивались короткие желтые лучики, словно там в глубине солнце весело игралось среди молодой листвы. Громадный куб обрел здесь пристанище уже давным давно. Поднятый на постамент в звездном зале силой магии тогда еще молодого отца Эльтары, не носившего в те годы гордого титула вечный король, он увел свой народ от ужаса фейны, слышанной ми тел, что кипела на закатных берегах южного Хирварда. Эльтара была одна за спиной с легким перезвоном сошлись хрустальные занавесы. Однако она уже ничего не слышала. Все его внимание приковано было к камню. Наделенный собственным разумом, древний, как сама земля, старший вод, звезды, солнца, старший ныне правящих в мире новых богов, Таэй случалось и капризничал и раздражался. Иногда от него никто не мог ничего добиться целыми сутками. Правда, когда речь шла о жизни и смерти Эльфрана, как, например, в дни восстания Хедины и Ракота, что привело к падению молодых богов. Камень никогда не позволял себе никаких вольностей. Эльтара заставила дрожу уйти из ладоней. Прохладные, точенные пальцы принцессы, лишённые положенных по этике турдовых перстней и колец, осторожно коснулись отполированной поверхности. Вокруг них тончес закружились коричневые змеики. Камень узнал одну из тех, кому разрешал что-то делать с собой. Сегодня та и не упрямился.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 прямо ко все пожирающей черной точке, которая уже переставала быть точкой, она росла, превращаясь в расползающееся пятно мрака, а потом снова алое озеро и выбирающаяся на берег тварь орды во всем своем ужасающем многообразии. Где связь между этими видениями? Откуда-то из-за спины алтаря брызнули расходящимися веером ярко-желтые лучи. Это работа Таэя. Столкнувшись с каким-то препятствием, подгоняемый волей повелительница, он пытался сейчас попросту сокрушить преграду. Это было плохо, очень плохо. Если Элстанд все-таки жив, то из поверивающих этой каймощью рук вырвать его будет очень трудно. Махнатые грязно-серые тучи испуганно прянули в стороны перед натиском Таэя, и тут началось нечто странное.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 Совершенно чужда нашему миру, с неестественными очертаниями, преувеличенная острота граней и выступов, причудливые переливы света от ярко-алого до бледно-желтого, отвесные склоны, усеянные направленными вниз каменными рогами, чьи острия отблескивали белым. Эльтара видела все это лишь краткий мим, а потом летящий навстречу огненный язык дотянулся и до нее. Принцесса оцепенела смотрела на приближающуюся смерть, словно никак не могла поверить в происходящее. Этот огонь казался таким далеким и не опасным. Сквозь пелену гибельного равнодушия внезапно прорвался отчаянный вопль. «Мама!» – это кричала испуганная Ками. Она успела предупредить свою спасительницу. Эль Тарас сжалась, последний миг отдав Камню приказ. «Сражаемся!» Тот-то -то неведомый нанес по принцессе такой магический удар, что сама ее бессмертная душа могла превратиться в пепел. Удар! Таэй принял на себя всю мощь пылающего копья, пронесшееся сквозь серые области страны духов неведомое оружие столкнулось с ледяной стеной, воздвигнутой камнем эльфрана. Эльтара отлетела от Таэя, ослепленная болью, с полным соленой кровью ртом принцесса растянулась на полу звездного зала. Перед ней яростно светился раскаленным столкновением противоборствующих сил камень. В тесной клетке бушевал и бился магический огонь, насланый ее врагом. Пламя все еще клокотало и безумствовало, но поединок уже заканчивался. Таэй выдержал, а вот выдержала ли она? Эльтара с трудом поднялась на ноги, не слушающими себя руками кое-как ощупала себя. Боль вспыхивала то здесь, то там.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 Потом эти перчатки сожгут. Эль-Тару тащили к кругу справедливости. Предстоял суд Эльфрана. Аргнис вздохнул, глядя на небо. Только бы ветер не подвел, не переменился, не потянул от скрытых в засаде его молодцов Кордея, что валом валило следом за растянувшимся обозом Бижан. Его отряд больше не отступал. Место для засады лучше не придумаешь. Коням есть где разогнаться, набрать ход к удару. Чистый склон, а чуть дальше болоться, куда всех этих брюхоедов и костоглотов хорошо было бы загнать. Дорогу перегораживала щетинившаяся копьями фаланга. Пять сотен пик, им предстояло принять на себя первый удар. Одному хедену милости в цуведомо, чего стоило эту толпу войска превратить, чтоб не падали окорочь при одном виде тварей. Чтоб копьё научились держать не как баба веретено, чтоб знали куда и как бить, половину того, что им втолковывалось, они со страху всё равно перезабудут, но вторая эта половина должна остаться. Эх, эх, лиса родимая, Хутор, Диера, дети, увижу ли вас? Нет, нечего больше на юге делать. Король величество светлое так никуда и не сдвинулся, за море сбежал, говорят.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 И харда почему-то штурмовать не стала. Говорят, но кто ж сейчас слухам верит? Может и неправда все это. И на месте замков орденских давно у шардинских гнездилище. Ай, слухи, слухи, вести черные. Не слышать бы вас, не знать бы ничего. Вот идет за твоим обозом арда, с ней воюй сотник. Здесь твоя война.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 Смело, сильно. Видать, оголодали крепко. Парни в строю задвигались, завздыхали. Кто-то на вроде молится. Давайте, ребятки, если помогает. Это сотник вошныни ни в каких богов не верит. И под пыткой то же самое всему Синклиту в Харрих жирное крикнет, если, конечно, живым до Гали на светлоперного дойти суждено. Эй, эй, лучники, не спать заразы! Так у вас уперетак и раз так. Давай немедли! Здесь неарбалеты самобоями называют, и верно самобои. У нас таких не было. Хорошо попалась на пути та крепоста, а в ней арсенал не разграбленный. А там этих самобоев, видимо, невидимо.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 Арда ведь жалости не знает, свой или чужой, и если на пути стоишь, то все равно враг. Твари не сбавляли хода, стремительно пожирая, отделявшие их от фаланги расстояние. Черно-зеленая волна стремительно катилась к сжавшемуся тыструю и казалось, нет такой силы, что заставила бы эту арду повернуть назад. Стрелы рвали ее строй, но страшилища не боялись смерти, они просто не знали, что это такое.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 Конечно, этому строю до настоящей гвардейской фаланги, как портовой шлюхе до святого отшельника. О том, чтобы им Орду остановить и думать не приходится. Так, придержать слегка. Потому как, ежели верно разведчиками сказываемы, не так уж и много здесь против них тварей повылезло. Уже ли же она вся и впрямь на запад подалась? Стоять пока надо, стоять пока месть из-за леса края Орды не покажется. До тех пор стоять...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 Строй пешек копейщиков прогнулся, но выдержал первый самый страшный удар. Длинные пики били точно. Аргне с пущей глаза наказывал беречь копья. Края наконечников отшлифовали до зеркального блеска, чтобы оружие выдергивалось так же легко, как и вонзалось. Пока у пешца в руках древка шестифутах он многое может. Последние брюхареды валились окровавленными и с дырявленными грудами мяса. Броненосцы тупо перли и перли вперед, загребая когтистыми лапами. Их били с боков, нарывая всадить рожон под край панциря. Арбалетчики продолжали стрелять через головы первых рядов. Но с рогачами-дохматярами шутки плохи, чтобы их брать с измельство учиться приходится. Строй подался назад. Первые тела исчезли под наклонившими шеренгами арды. И в тот же миг отчаянно замахал сигнальчик, предусмотрительно посаженный на дерево. А спустя еще совсем немного времени и сам Аргнист увидел долгожданное. Край ордынской тучи. Казалось, нет конца льющимся и льющимся шеренгам. Однако ж оказалось, что есть. Масса атакующей орды сжималась возле такой тонкой и непрочной плотины строя галинских копейщиков. Ее последние ряды все ближе и ближе. «Давай, Аргнист!»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 Тварь загнулась в вагоне, человек и конь ударили вторично, копьем вместе с рогом возилась черная плоть, и все было кончено. Конная лавина проскакала дальше, изгибаясь серпом и отжимая тварь к болоту. Ничего не понимая, орда в свою очередь пыталась атаковать. Пешим копеещикам стало легче, ударив стыло товарищи оттянули, отвлекли на себя часть тварей и фаланга перестала отступать.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 Верховые сотни дошли до болота, деловито добивая пытавшихся вырваться из кольца твари. Пешцы уперлись и стояли крепко, давая простор арбалетчикам. Чистые стрелы собирали сейчас обильную жатву. Аргнест мимоходом пожалел, что здесь нет их уторского горючего порошка. Началось избиение. Выпускаемые в упор стрелы самобоев клали по два-три страшилища сразу, кололи длинные пики пешцов, доставали более короткие копья конных.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 Аргниста у Костров именовали теперь не иначе, как вождем. Это была первая победа южан над непобедимой до сих пор ордой, а для Аргниста один ракот грозный ведет какая. И он усмехался в усы, слушая непомерные хвалы и восторженные крики своих воинов.